Дантиох постучал по стене блок Гаузера, умышленно спроектированное слабое место. «Вастополь!» Дредноут дохромал до стены и проломил кладку, навалившись на нее могучим плечом. На боевую машину посыпались камни и пыль. Выбравшись из пролома, Вастополь отступил, пропуская уцелевших легионеров. «Кузнеца войны!» «Железного полотина!» брата сержанта Ингольда, братьев Толеда и Баубисту, ультрамариной Никодима и капеллана Жнева. Сквозь отверстие виднелись крутые каменные ступени широкой лестницы, идущие параллельно стене и поднимающиеся к фундаменту Шаденхольда под сводами пещеры. Уцелевшие защитники крепости быстро зашагали по ступеням, в то время как почтенный Вастополь преодолевал их с трудом. Ему мешало подниматься изувеченная нога. Лестничный колодец содрогнулся, донесся грохот. «Что это было?» — подал голос Тараж. Мгновение они стояли в темноте молча, затем по камням прокатилась дрожь. Ступени у них под ногами заходили ходуном. По грубо обработанным стенам и потолку побежали трещины. «Это омниовиктрум», — сказал Дантиох. Крендалл, наконец, протащил своих титанов на позицию. Кузнец войны попытался представить себе изъеденных кислотой колоссов оставшиеся боевые машины Легио Аргентума. Омня Виктрум был титаном типа Властитель. Гора изъеденной ржавчиной брони, шагающая по пещере, словно обстительный бог. По бокам у него находились орудия фантастических размеров. Чудовищные инструменты разрушения, способные стирать с лица земли города и уничтожать богомашины врага. На его сутулой спине разместился целый небольшой город. Изъеденные ржавчиной шпили, башни, платформы. База операторов и передвижные казармы для подкрепления, ожидающие своего часа. обстреливай южный фасад Шаденхольда из орудий и турболазеров прежде чем высадить войска. Властитель был огромным и достаточно высоким, чтобы достать до цитадели с дна пещеры. Он мог высадить целые орды железных воинов и пехотные части конюшек Бенесала, которые завершат осаду. Когда свежая кровь вольется через южную часть цитадели и соединится с кренделом и его поредевшими силами на севере, сопротивление железных воинов, верных императору, будет сломлено и подавлено. Даже гениальная система Блэкгауза, созданная Дантеохом, не спасет защитников Шаденхольда от резни, которая за этим последует. Ступени снова задрожали, сбив нескольких космодесантников с ног. Дантеох налетел на Тараша, который поддержал своего кузнеца войны. Остальные смотрели на потолок. На железных воинов градом сыпались камни, стены содрогались. «Проход рушится!» — воскликнул Никодим, держа над головой щит. «Он выдержит!» — заверил их Дантиох. Они находились в самом основании крепости, на потолке пещеры. Залпы орудий «Омния Викторум» должны были заставить цитадель покориться, сотрясая ее до самого скального основания. От подножия лестницы снова донеслась стрельба. Болтеры и лаз-карабины в руках изменников-легионеров и юнтарианцев четвертой на Дирмару. Враг, ворвавшийся в выпустевший Блакгаус, последовал за ними через пролом на лестницу. Воины Крендала, карабкаясь по ступеням, вели огонь по лоялистам. «Вперед!» — крикнул Дантиох и продолжил подъем. «Кузнец войны!» Услышал он оклик Тараша и, обернувшись, увидел, как его железный полотен бежит по ступеням вниз к почтенному ластополю. Хотя южная стена и устояла, она была частично разрушена, образовав завал, через который широкому корпусу дредноута было не пролезть. Его бронированные плечи застряли между стенами лестничного колодца, и боевая машина оказалась в западне намертво зажатая камнем и не находящая опоры для изувеченной ноги. На бронированную спину дредноута обрушился вражеский огонь. Брат-сержант Ингольд и железный полотен схватили боевую машину за руки и изо всех сил кинули наверх. Под яростным огнем противника, для которого почтенный Востополь стал отличной мишенью, железные воины отчаянно пытались высвободить друга. Вокс-передатчики дредноута дрожали от стонов воина, замурованного внутри. Обезжалостные лучи Лазгана и болтерные заряды рывали в клочья его заднюю панель. Баубистера и капеллан Женеф сбежали по ступеням к боевой машине. Брат Баубистера запрыгнул на переднюю секцию саркофага и вскарабкался коротким толстым стволом орудий. Между могучим плечом дредноута и сводом лестничного колодца он отыскал щель для своего болтера и начал отстреливаться короткими экономными очередями. Жнев подбежал к Вастополю и сходу врезался в дредноута, примерно посередине корпуса, надеясь, что от его удара боевая машина сдвинется с места. Капеллан потерпел неудачу. Почтенный востополь превратился в неподвижный предмет. Лишь огромная сила изменников Кренделла сумеет сдвинуть его, а до той поры Дредноут превратится в стену из адамантия и керамита, разделившую противников. Тараж услышал знакомый жалобный воин. «Ракета!» — крикнул он. Ракета врезалась в спину Дредноута, сбив с него Баубистру и исторгнув из груди почтенного Вастополя предсмертный рев. За первой ракетой последовали еще две, разрушившие бронированный панцирь саркофага. Теперь Вастополь стонал, уже не переставая. Огромное металлическое тело Железного Воина отказывалось ему служить. Дантеох затопал по ступеням вниз к дредноуту. «Вытащите его оттуда», — приказал кузнец войны. «Он умрет», — ответил Жнеф, перекликивая грохот боя. «Выполняйте!» Тараж взглянул на Дантеоха и его капеллана, потом на Таврона Никодима, ожидавшего на ступенях. «Милорд», — сказал Тараж, — «для этого нам нужны специальные инструменты и магас-генератор Укхарт». Дантеох положил руку в перчатки на прохладный металл саркофага почтенного Вастополя. Железный воин, находившийся внутри, продолжал стонать от боли через звук динамики. послушай меня сказал кузнец войны. «Мы не бросим тебя, дружище! Нам нужно вытащить тебя отсюда! Можешь нам помочь!» Силовой коготь дредноута медленно поднялся между ними. Перекосившаяся боевая машина еще могла пользоваться этой конечностью но не более того. Сведя острее когтей вместе на наподобие пики, дредноут вонзил грудную пластину своего саркофага. Мощные поршни и гидравлика внутри руки сдвинулись в место и зафиксировались, заставив клешню раскрыться. Мощным усилием рука вновь была извлечена наружу. Барнированное тело дредноута сопротивлялось самоуничтожению, но в конце концов пластина отодвинулась от корпуса машины в оспинах от попавших снарядов. Амниотическая жидкость хлынула из саркофага залив ступеней и стоящих рядом космодесантников. Над разрушенной секцией выгнулась мощная электрическая дуга. Из отверстия повалил дым. Зловоние было невыносимым. Наружу вырывались небольшие язычки пламени. Провода и кабели дымились и исквили. Внутри, словно утробный плод, лежало то, что осталось от брата Вастополя. воин был едва жив. Его пергаментная кожа сморщилась и ссохлась. Исхудавшие руки напоминали руки скелета. Ног он лишился давным-давно. А костлявое тело было опутано трубками, жизнеобеспечения и импульсными разъемами, пролегавшими между дряхлом легиона с Астартес и его металлическим саркофагом. «Достаньте его оттуда!» — приказал Дантиох. Капеллан женев и брат Толеда вытащили истощенного железного воина из саркофага, удаляя руки вставленные в рот между морщинистыми губами и желтыми зубами, и отсоединив контрольный провод, соединяющий импульсный интерфейс мозга с разбитым телом дредноута. Два железных воина понесли Вастополя между собой, сплетя ладони в замок, Вастополь бессильно уронил руки на их керамитовые плечи, склонив влажную, безволосую голову, обтянутую старческой кожей на грудь капилану. По опустевшему корпусу дредноута застучали новые ракеты, и железные воины помчались вверх по каменным ступеням. Несмотря на крайнюю усталость после долгой осады, космодесантники двигались быстро. Их тормозили лишь ухудшающееся состояние и крайняя слабость Вастополя и сухой отрывистый кашель кузнеца войны, постоянный и изматывающий. Наверху лестницы они уткнулись в железный люк, ведущий на крышу. С большим трудом, осилив последние ступени, Дантеох велел открыть люк, и железные воины пролезли в него. Помещение, в котором они оказались, было просторным и темным. Кузнец войны повернул вниз массивный рубильник на каменной стене, и вспыхнули лампы. Заурчали мощные генераторы, и застоявшийся воздух вокруг легиона Астартес пришел в движение. «Закрой его!» — сказал Дентёк брату Баубистре, указывая на люк. Пока кузнец войны шел через комнату, его засыпали вопросами. Это помещение не было Благгаузом хотя в нем имелся собственный небольшой арсенал. Болтеры на подставках, ящики с боеприпасами, гранаты и несколько полных комплектов доспехов третьей модели. Кузнец войны, не обращая внимания на расспросы собратьев, углубился в работу за ближайшим руническим модулем. Сержант Ингольд, брат Толеда, будьте добры, облачите почтенного Вастополя в один из этих запасных доспехов. «Это не спасет его», — сказал Жнев своему кузнецу войны. «Капеллан, прошу вас, пока еще есть время. Кузнец войны, я вынужден настаивать на объяснение», — заявил Таврон Никодим, осмотрев помещение. «Я думал, что мы отходим на очередные запасные позиции». «А для чего, ультрамарин?» — отозвался дентиох Его пальцы скользили по глифам и рунам на пульте управления. шаданхольд потерян». Лайлистов, оставшихся в цитадели, сомнут подкрепления, присланные Крендалом, а Омния Викторум обратит все остальное в груду булыжников. Эта крепость подарила императору и Робауту Желеману древне тиранских дней. 366 дней, оплаченных олимпийской кровью, чтобы они смогли подготовить ответ на ересь и укрепить императорский дворец чтобы обеспечить более благоприятный исход, чем у нас. «Каков наш план, милорд?» – спросил Тараш, выражая в словах мысли всех остальных. Дантеоха осмотрел их похожее на пещеру-убежище. «Это последняя из тайных стратегий Шаденхольда», – сказал кузнец войны, «завершающий итог любой осады и ответ врагу, который сумел заставить нас зайти так далеко». «Вы сказали, что крепость потеряна», — напомнил Никодим. «В бою часто бывают моменты, когда мы можем воспользоваться слабостью наших противников. За время осады мы использовали почти все из них. Есть некая ирония в том, что слабее всего враг оказывается, находясь всего в всего нескольких шагах от победы. Он рвется закрепить успех, а его силы растянуты по всей территории. Сейчас мы собираемся воспользоваться этим». Как настаивал чемпион, в ассарном деле всегда нужно думать о том, чем все закончится. Мы должны учитывать возможность нашего поражения и готовиться к нему. Это помещение стало едва ли не первым, которое я построил при возведении Шаденхольда. Оно расположено в своде пещеры, прямо в скалистом основании крепости. Здесь находятся два важных устройства, выведенных на единый пульт управления. Первое – небольшой телепортариум, подсоединенный генератором, чтобы поставлять необходимую энергию. Второе – детонатор, который подключен проводами к взрывчатке, размещенной в наиболее уязвимых местах в основании цитадели. Остальное сделает гравитация. Дантьев помолчал, давая остальным проникнуться грандиозностью его плана. Капеллан Жнев пожалуйста, приступайте к ритуалу телепортации. «Наше путешествие не будет продолжительным, но место назначения важно». Пока капеллан шел перемещающим пластинам телепорта, Тараж помог Ингольту и Толедо поднять едва живого Вастополя, закованного в броню. «И куда мы направляемся?» – спросил у кузнеца войны Никодим. Ультрамарин не привык быть в неведении насчет тактики. На захват этой крепости противник бросил все, что у него было и, несомненно, оставил без должной защиты свою собственную. Мы телепортируемся на бентов и захватим мостик благодаря внезапности и силе. Братья, время пришло, пожалуйста, займите свои места. Пока Тараж и два железных воина тащили силовой доспех с телом почтенного востополя к пластине переноса, Никодим закрепил на плече свой штормовой щит. Потом ультрамарин неуверенно двинулся следом. Баубистера, припав шлемом к люку, сообщил. Похоже, они прорвались кузнец войны. Враги приближаются. Прекрасно, брат Баубистера. Теперь присоединяйтесь к вашим братьям. Когда Баубистера проследовал мимо него, Дантиох привел в состояние боевой готовности взрывные устройства запрятанный в скалистом основании Шаденхольда на потолке пещеры. Затем он подключил каналы связи на всех уровнях и вокс громкоговорители цитадели. «Идрис крендел прошипел Дантиох. «Капитан, это твой кузнец войны! Я знаю, что ты здесь, где-то в моей крепости. Знаю, что ты водишь дружбу с предателями и прячешься за богомашинами Легио Титаникус». Столкнувшись со столь превосходящими силами, я говорю с тобой в последний раз и снова заявляю тебе, что эта крепость не будет служить интересам нашего нелюбящего отца или верломного магистра войны. Но, капитан, я ошибался, когда говорил тебе, что Шаденхольд никогда не падет. Идрис, он падет. С этими словами кузнец войны отключил связь и включил пусковой механизм телепортатора и взрывного устройства. Заняв на площадке переноса место рядом с никодимом и железными воинами, Днтох оправил свой плащ, включив герметизацию маски, кузнец войны заморгал, от воцарившийся внутри тьмы и почувствовал, как его затягивает вар. Ему казалось, что он слышит первые разрывы, мощные, рвущие стратегические слабые места в основании крепости. Закрыв глаза, Дантиох среди ужасов телепортации представлял себе то, что, как он всегда знал, ему не удастся увидеть. Падение Шаденхольда, его буквальное падение с потолка пещеры, триллионы тонн камня и замысловатой архитектуры падающие на скалистое дно и увлекающие за собой тысячи изменников, железных воинов и имперских солдат, обеспечивших захват Шаденхольда. Последний вызов крепости, исполненный в гравитации, огней и камней, упасть и похоронить под своими обломками, исполинской грудой окровавленных камней, могучий Омня Викторум и иные, подобные ему бога машины.